Глава 10. Иоаннович. Я пришёл домой в час ночи, снял плащ в коридоре и повесил его на гвоздь, вбитый в стену у входа в мою комнату. Потом отмкнул запоры и вошёл. В комнате я зажёг свет и сел к письменному столу, на котором рядом с большими портретами Есенина и Достоевского лежал лист ватманской бумаги. где красивым почерком моей сотрудницы Тани было написано расписание занятий. Согласно этого расписания, во вторник я должен был заниматься до 4 часов утра, а потом спать до 7 часов 45 минут. И что это у вас за занятия такие? какетливо спросила Таня, переписывая по моей просьбе это расписание. Углубляю знания по электронике. «Не надоело вам на работе электроника, что вы ей еще по ночам занимаетесь?» Поджала свои красивые губки Таня. «Вот девушкам не с кем пойти в кино, а вы электроника». В расписании ночные занятия предполагались только по вторникам из-за лито. В другие дни расписание предусматривало ранний отход ко сну и подъем в четыре часа утра, чтобы заниматься на свежую голову. Мои занятия электроникой на самом деле были писанием дневника, который можно было также назвать черновиками моей будущей книги. Я возобновил дневник в тот самый день, как вернулся из Батуми после своей неудачной попытки побега. Я достал дневник из ящика письменного стола, раскрыл его и написал: 20 сентября. Сегодня Лида спросила меня, как я нашёл новую работу. Я ответил, что мне помог мой друг Еаннович. Правильно ли я ей ответил? Кто он мне на самом деле друг или враг? С одной стороны, друг, потому что сделал для меня доброе дело. А с другой стороны, он носитель совершенно чуждой мне идеологии, и его поступки в прошлом это поступки моего идейно-врага. Не предаст ли он меня в будущем? Слишком много он обо мне знает. И он чересчур свободно критикует коммунизм, что подозрительно. Вчера, например, мы шли по Невскому после работы. Увидев на крыше здания лозунг «Слава КПСС», Иван Нович громко воскликнул. «Посмотрите, Юрий Александрович, на этот лозунг. Кто, вы думаете, его написал? Сама КПСС. А это значит «Слава мне»» и засмеялся. А несколько дней назад он вдруг объявил на работе, что сделал изобретение. И я изобрёл альтернативный способ кормления советских космонавтов в полёте, сказал Иоаннович. Я предлагаю кормить их через задний проход. Преимущество моего изобретения состоит в том, что больше не будет напрасной траты времени на приём пищи, рот не будет занят, и космонавт сможет возносить хвалу КПСС и лично товарищу Хрущёву непрерывно в течение всего полёта. Наша сотрудница Вера Шахова, у которой отец работает начальником политотдела военного училища, пыталась возразить ему. Тогда Иоаннович вышел на середину комнаты, встал в позу и прочитал ей стихи собственного сочинения. Спутник креет среди небес мать твою КПСС. Когда-то в молодости Иоаннович думал совершенно противоположно. Он родился в Югославии и во время войны был титовским офицером. Он хвастался мне, что лично расстреливал пленных итальянцев. Мы их согнали в лощину, а потом из пулемётов, а они как овцы мечутся во все стороны, пока не упадут. Четыре югославских ордена украшают грудь Иоанновича, но сам он принял советское гражданство. Случилось так, что во время его учёбы на математико-механическом факультете Ленинградского университета Сталин поссорился с Титу И всем югославским студентам подсунули подписать какие-то антититовские бумажки. Позднее другой генсек помирился с Тито, но тот не простил Иоанновичу и не разрешил ему вернуться на родину. Пришлось принять советское гражданство. Иоаннович знает несколько языков, и он хороший математик, но он не знает главного разницы между добром и злом. Он в равной степени презирает мораль христианскую и мораль коммунистическую. Высмеивают капитализм и коммунизм. Однажды я при нём цитировал Достоевского: "Русский не может быть атеистом, атеист сразу же перестаёт быть русским". Иоаннович со смехом подхватил: "Вот видите, Юрий Александрович, это значит, что мне никогда не суждено стать русским". "Вы очень похожи на Николая Ставрогина", сказал я ему тогда. Он ничуть не обиделся, и наша дружба продолжается до сих пор. С ним всегда интересно и весело. Несомненно, в политике и в кибернетике он понимает больше, чем многие другие мои знакомые, и это нас сближает. Но понимая всё, Иоаннович только презирает коммунистическую идеологию, но не ненавидит её подобно мне. Я знаю несколько человек, которые также презирают коммунистов, а в тесном кругу даже не скрывают этого своего презрения к ним. Но вместе с тем ревностно служат этим самым коммунистам. Более того, я уверен, что КГБ через своих осведомителей знает о разговорах этих людей, и всё же оставляет их на руководящей работе. Наверное, КГБ рассуждает так: никакой умный человек не может всерьёз верить в логичность или в гуманность коммунистической идеологии. Пусть не верит, лишь бы поступал так, как нам надо. А то, что он не верит и вместе с тем служит нам, характеризует его как умного человека, лишённого таких предрассудков. как убеждение. Та же Вера Шахова однажды говорила мне: "Я удивляюсь на своего отца. Дома с приятелями, когда выпьет, он говорит всё наоборот тому, чему в училище учат курсантов. И всё высмеивает и коммунистическую идеологию, и даже вождей. Но этот полковник ревностно служит КПСС. Он служит не ради идеологии, а ради тех привилегий, которые КПСС даёт ему за его безнравственную службу". другого образа жизни он не представляет себе и просто боится